«Старость, старость!» Очарованная, покоренная сестрой Моникой и Джон, я хоть у не смогла бы определить, находится ли она в самом деле на грани маразма или нет. Я не могла избавиться от подозрений, что она просто ловко манипулирует нами, чтобы получить желаемое, извечная прерогатива леди в возрасте. Без сомнения, она была очень умна, весьма эрудирована и в некотором смысле даже учёна, хотя не потерять нить её сумбурных рассуждений часто бывало нелегко. Учитывая её историю, 50 лет монашества, медсестринства и акушерства в лондонском Истензе, никаких сомнений в её христианском призвании не возникало. Однако её поведение нередко было далеко от христианского. Она часто вела себя эгоистично и не считалась другими. Проблески сознания и приступы маразма вспыхивали в ее голове, перекрещиваясь, словно молнии. Доброта соседствовала с жестокостью, память и забывчивость переплетались между собой. Старые люди невероятно интересны, и я часто наблюдала за ней. Какой была настоящая сестра Моника Джоан, я не могла сказать. несомненно Она всегда была эксцентричной. Даже то, как она ходила в церковь, было особенным. Она покидала Нанатус Хаус, быстро шла по Лейланд-стрит за угол и прямиком через Ист-Индия-Док-Роуд, не взглянув ни направо, ни налево. Водители грузовиков ударяли по тормозам, шины визжали, машины, содрогаясь, останавливались, пока эта пожилая монахиня в своем развивающемся облачении покрывали пересекала одну из оживленнейших улиц Лондона. Однажды конный полицейский на вороной лошади степенно двигался по центру дороги. На нем был великолепный белый шлем и длинные белые перчатки, что придавало ему руританский романтический вид. Он увидел сестру Монику Джон и, догадываясь, что произойдет, развернул лошадь боком, поднял руку в перчатки, чтобы остановить движение в обе стороны и махнул сестре, что она может проходить. Переходя улицу, сестра повернулась к лошади и всаднику и очень четко и громко сказала «Спасибо, юноша, вы очень добры, но не стоило утруждать себя, я в полной безопасности». «Ангелы позаботятся обо мне!» И, вскинув голову, пошла дальше. Этот инцидент произошел задолго до того, как я и узнала, что говорит о том, что она всегда была не без странностей, хотя, возможно, с возрастом начала чудить еще больше. Впрочем, иногда и задавалась вопросом, а не была ли ее хваленая эксцентричность притворством, затеянным ради детского удовольствия от привлечения к себе внимания. как, например, тот случай с виолончелистом. Бедняга, это, должно быть, подкосило его. А уж каково пришлось пианистке, и подумать страшно. Церковь всех святых на Ист-Индии док была и остается престижной церковью, занимающей привилегированное положение в епархии. Построенная в классическом стиле эпохи регенства, с великолепными пропорциями, богатым интерьером и безупречной акустикой, она стала превосходным местом для проведения концертов. Пастору удалось уговорить выступить всемирно известного виолончелиста. Нам Синтии дали свободный вечер, чтобы мы сходили на концерт. В последнюю минуту мы подумали, как было бы здорово взять с собой сестру Монику Джоанн. «Больше никогда!» Начнем с того, что она настояла на том, чтобы взять с собой вязание. Ни Синтия, ни я не воспрепятствовали этому, хотя должны были, но осознали свой промах лишь задним умом. Мы вошли в уже наполнившуюся церковь, и сестра Моника Джон захотела сесть в первом ряду. Словно вдовствующая герцогиня, она проплыла по центральному проходу, а мы с Синтией, как пара камеристок, поспешили следом. Она села ближе к центру, прямо напротив стула, приготовленного для виолончелиста. Мы устроились по обе стороны от нее. Все знали сестру Монику джон и я с самого начала почувствовала себя неловко от всеобщего внимания. Сиденья оказались слишком жесткими. Сестра Моника Джон ерзала и ворчала, пытаясь поудобнее устроить свою костлявую попу на деревянной поверхности. Мы предложили подложить подушку для коленопреклонения, но ничего хорошего из этого не вышло. Подушку еще надо было найти. Викарии бегали туда-сюда, шарили в ризницах безрезультатно. Среди церковной утвари находилось все, кроме мягкой подушечки. Больше всего на эту роль подходила длинная бархатная портьера. Ее сложили и поместили под костлявую сестру. Она вздохнула, глядя на молодого священника, новенького и жаждущего угодить. «Если это лучшее, что вы можете сделать, то, полагаю, придется с этим смириться». Ее резкий тон тут же стер улыбку с его лица. Между тем пастор выступил вперед, чтобы поприветствовать собравшихся и сообщить, что в антракте подадут кофе. а «Сейчас я имею удовольствие представить». Его прервали на полуслове «А есть у вас что-нибудь без кофеина для тех, кто не пьет кофе?» Пастор остановился. Виолончелист, поднявшийся уже одной ногой на сцену, тоже. «Без кофеина? Если честно, не знаю, сестра». «Возможно, вы будете столь любезны, чтобы узнать?» «Да, конечно, сестра». Он махнул викарию, чтобы тот все выяснил. «Я никогда прежде не видела, чтобы пастор выглядел неуверенным. Это было что-то новенькое». «Я могу продолжить, сестра?» «Да, конечно», — милостиво склонила голову она. «Я рад приветствовать во всех святых известного виолончелиста и пианистку Они поклонились зрителям, пианистка села за рояль, виолончелист поправил свой стул, в зале воцарилась тишина. «Она надела парчу, моя дорогая!» Артикуляция сестры Моники джон была безупречной, и, как я уже говорила, акустика во всех святых превосходной. Ее театральный шепот, который мог бы перекрыть шум железнодорожной станции в час пик, достиг всех уголков церкви. «Мы тоже делали так в 1890-х. Срезали старые занавески и правили из них отличные платья. Интересно, у кого она раздобыла эту штору?» Пианистка бросила свирепый взгляд на старую монахиню, но вялый чилист, будучи мужчиной, не заметил никакого оскорбления и принялся настраиваться. Сестра Моника Джон продолжила ерзать рядом со мной, пытаясь устроиться поудобнее. Настроившись, виолончелист уверенно улыбнулся публике и занес смычок. «Хорошо, я не могу так сидеть. Мне нужна подушка под спину!» Рука виолончелиста упала. Пастор беспомощно возрился на своих викариев. К нам подошла леди с задних рядов. Она предусмотрительно принесла подушечку для себя и предложила сестре воспользоваться ею. «Как это мило!» премного благодарна, очень мило Ее царственной снисходительности могла бы позавидовать сама королева-мать. Сестра Моника Джона опробовала подушку и решила, что сидеть будет на ней, а портьеру положит за спину. Синтия с пастором принялись устраивать ее, в то время как Виолонч и с пианисткой молча сидели, глядя на свои инструменты. Я вся съежилась, тщетно стараясь остаться незамеченной. Концерт начался, и сестра Моника Джон, наконец-то удобно устроившаяся, вытащила свое вязание. Вязание во время концертов не слишком распространено. По правде говоря, я никогда не видела, чтобы кто-нибудь этим занимался. Но сестру Монику Джон не волновало, что остальные делали или не делали. Она всегда поступала так, как считала нужным. Не то чтобы вязание считалось шумным занятием. Я частенько заставала сестру Монику Джон, вяжущую в абсолютной тишине и спокойствии. Но не в этот раз. Она вывязывала ажурный узор, для которого требовались три спицы, что и привело к совершеннейшему хаосу. Несколько раз она роняла спицы. Те были стальными и громко лязгали о деревянный пол. синти или мне приходилось поднимать их в зависимости от того, с какой стороны они падали. Клубок шерсти, упав, закатился под стулья. Кто-то в четырех стульях от сестры Моники Джон пнул клубок в обратном направлении, но нитка обмоталась вокруг ножки и натянулась, распустив несколько петель вязания в руках сестры. «Поосторожнее!» — зашипела она на нас в тот момент, когда виолончелист подошел к особенно сложной каденции, прикрыв глаза от наслаждения. Он резко открыл глаза, и струны неожиданно издали фальшивый звук. Увидев сестру Монику джон нащупывающую свою пряжу, виолончелист с истинно профессионализмом принялся за каденцию и мастерски завершил фрагмент. Медленная часть началась очень тихо и безмятежно, но с клубком оказалось не так-то легко справиться. Мужчина в четырех стульях от сестры Моники джон пытался распутать его и подтолкнуть обратно, но без особого успеха. Клубок покатился назад, но обмотался вокруг ног кого-то, сидящего сзади. Тот поднял его, снова натягивая нитку, распуская еще несколько петель со спицы сестры Моники Джон. «Вы все портите!» — зашипела она на сидящего сзади. Пианистка, играющая великолепный нежнейший пассаж, отвернулась от рояля и метнула в первый ряд пронзающий, словно кинжал, взгляд. На подступах к финальной каденции с оглушительным звоном на пол упала другая спица, перебив жалобный плач виолончели на излете части. Пастор с отчаянием на лице вышел вперед и шепотом попросил сестру Монику Джон вести себя потише. «Что вы сказали, пастор?» — громко переспросила она, словно была глухой, каковой, несомненно, не являлась. он испуганно отступил, опасаясь, что может сделать еще хуже. Третьей частью было Аллегра Конфуоку, и дуэт исполнил ее с такой скоростью и огнем, каких я доселе не слыхала. Мы с Синтией, просто умирающие от обиды, считали минуты до антракта, чтобы отвезти сестру домой. Я в ярости скрежетала зубами и помышляла об убийстве. Синтия, гораздо более добрая, чем я, была само терпение и понимание. Но худшее ждало нас впереди. Музыканты довели третью часть до победного конца. Великолепным жестом виолончелист взмахнул смычком и поднял руку, уверенно улыбаясь аудитории. Всего пара секунд, и зал взорвался бы аплодисментами, но сестре Монике Джон вполне хватило этого времени для ее выходки, Она резко встала. «Слишком больно! Я больше ни секунды не выдержу! Пойду-ка!» Под аккомпанемент падающих спиц она прошла мимо музыкантов и на виду у всей публики устремилась по центральному проходу к выходу. Попларская аудитория разразилась бурными аплодисментами. Топот, хлопки, свист, о больших овациях ни один музыкант не мог бы и мечтать. Но Виолончели с пианисткой знали, и мы знали, и они знали, что мы знаем, что аплодисменты предназначались не им или их музыке. Они сухо поклонились и с мрачными улыбками на лицах покинули сцену. Мною овладела черная ярость. Я очень уважаю музыкантов, зная, сколько лет они напряженно упражняются, и потому не могла простить этого последнего незаслуженного оскорбления, которое посчитала намеренным. Я могла бы даже ударить сестру Монику Джон сильно перед парой сотен человек. Должно быть, меня околотило от злости, потому что Синтия глядела на меня с тревогой. — и отведу ее домой, а ты оставайся. Найди стол где-нибудь сзади и насладись вторым отделением. — После этого я ничем не могу наслаждаться, — прошипела я сквозь зубы. Мой голос прозвучал как-то странно. Она рассмеялась своим мягким теплым смехом. — Конечно, можешь. Раздобудь себе чашечку кофе. Они будут играть сонату для виолончели Брамса. Она подобрала спицы, распутала нитки, намотавшиеся на ножки стула, положила все в сумку для вязания, послала воздушный поцелуй, прошептав «пока-пока» и побежала за сестрой Моникой Джоан. Много дней, а может быть и недель, я не могла заставить себя заговорить с сестрой Моникой Джоан. Я была убеждена, что она сознательно сорвала концерт и унизила музыкантов. Я вспоминала, как она раздражалась, когда не получала того, чего хотела, как дулась, когда ей препятствовали, и прежде всего, как безжалостно мучила сестру Евангелину. Сделав вывод, что ее маразм — не более чем продуманная игра, в которую она играет для собственного удовольствия, я больше не хотела иметь с ней ничего общего. Я умею быть надменной, как сестра Моника Джон, если захочу. И когда мы с ней снова встретились... Я отвернулась и не сказала ни слова. Но затем произошел инцидент, не оставивший у меня сомнений относительно ее реального психического состояния. Это случилось примерно в половине девятого утра. Сестры и весь остальной персонал разъехались по вызовам. Мы с Чами уезжали последними и уже выходили, когда зазвонил телефон. «Это на саус, это рыбный сит». Вам, небось, надо было бы знать, что сестра Моника, Джон, прошла мимо моего магазина прямо в ночнушке. Я послал за ней мальчонку, так что она не повредится. У меня дыхание перехватило от ужаса, и я быстро рассказала все Чами. Мы бросили наши сумки, схватили сестринский плащ с вешалки в прихожей и припустили к рыбной лавке Сида. И в самом деле, петляя поистый Индия-Док-Роуд, с мальчиком в паре шагов позади шла сестра Моника Джон. На ней была лишь белая ночная рубашка до пят с длинными рукавами. Костлявые плечи и локти торчали под тонкой тканью. Можно было бы сосчитать каждый ее позвонок. На ней не было ни халата, ни тапочек, ни покрывала, и ветер раздувал тонкие белые пряди волос на почти лысой голове. Утро выдалось холодным, и ее ноги стали сине-черными от холода и крови. Я увидела эти жалкие старые ноги сзади, словно кости скелета, обтянутые только голубой в пятнах кожей, упрямо, настойчиво продирающиеся к цели, ведомые лишь ее помутненному разуму. Без покрывала и одеяния она была почти что неузнаваема и выглядела слегка гротескно. воспаленные глаза слезились, но стал ярко красным на самом кончике висела капля сердце мое дрогнуло, и я поняла как сильно я ее люблю. Мы догнали сестру и заговорили с ней. она глядела на нас словно на чужих и пыталась отодвинуться поберегись прочь дороги. Я должна добраться до них, воды отошли. Эта скотина убьет ребенка, он убил последнего, клянусь. Я должна попасть туда, прочь с дороги!» Сестра Моника Джон сделала еще несколько шагов кровоточащими ногами. Чайми набросила теплый шерстяной плащ на ее плечи, я сняла свою шапочку и надела ей на голову. Внезапное тепло, казалось, привело ее в чувство. Взгляд сфокусировался, и она посмотрела на нас с узнаванием. Наклонившись к ней, я медленно проговорила. «Сестра Моника джон пора завтракать. Миссис Би приготовила вам отличную горячую овсянку с медом. Она остынет, если вы сейчас же не пойдете домой». С нетерпением посмотрев на меня, она выпалила. «Овсянка с медом!» — Ох, как славно! Тогда пойдем. Чего ж ты встала? Ты сказала, овсянка? С медом? Сделав два шага, она вскрикнула от боли. Очевидно, она не сознавала, что у нее сбиты в кровь ноги. Господи, спасибо за чайми, за ее размер и силу. Она взяла сестру Монику Джоан на руки, словно та была ребенком, и донесла до самого нанатус хаоса За нами шла толпа любопытных ребятишек. Мы позвали обеспокоенную миссис Би. «Ох, бедная овечка, несите ее в кровать! Она, видать, замерзла, бедняженька. Как бы ни простудилась насмерть! Принесу пару грелок и сварю кашу и горячего шоколаду. Я-то знаю, как она любит!» Мы отнесли ее в кровать и оставили в надежных руках миссис Би. У нас обеих были утренние вызовы, на которые хочешь не хочешь, а надо было идти. Я ездила по вызовам, словно во сне. Любовь то и дело застает нас врасплох, озаряя самые темные уголки сознания, наполняя их светом. Время от времени сталкиваешься с красотой и радостью, и те мигом овладевают твоей неподготовленной душой. Катясь на велосипеде тем утром, я поняла, что люблю не только сестру Монику Джоун, но и все, что она собой представляет. Религию, призвание, монашества звон колокола, постоянные молитвы в монастыре, спокойствие и самоотверженный труд во имя Господа. Возможно ли, я чуть не упала с велосипеда от удивления, чтобы это была любовь к Богу?